Глава 42. Пол и Мэгги перешли через улицу, чтобы обойти стороной Клерис. Дорогой Невермак не работал уже пару лет, но объекты торговли вокруг него привлекали повышенное внимание. С одной стороны стоял ювелирный магазин с фасадным высокопрочным стеклом, которое, однако, не было рассчитано на близкое знакомство с экскаватором GCB, угнанным с ближайшей стройки. С противоположной стороны располагался магазин N. Summers. Забавно, что грабила его та же категория парней, которых в обычное время туда на Аркане не затащишь. Пол почувствовал, как в заднем кармане завибрировал телефон. Вытащив его, он увидел 12 пропущенных звонков от Фила. Пришлось отвечать на несчастливый 13-й. «Как дела, Фил?» «Ты куда, чёрт возьми, пропал?» «Извини», — ответил Пол. «Я был немного занят». Разговаривая по телефону, Пол пробирался через толпу, состоявшую из зевак, наблюдавших за представлением, и мародёров, осматривавших свои трофеи. Две женщины ссорились из-за большой розовой коробки, содержимого которой Пол не видел, но о котором догадывался. «Слушай, этот психопат Хартиган пытается навешать на бане все убийства». «Я знаю, Фил, я тоже смотрел телевизор». «В жопу, телек! Я на месте!» «Погоди, ты что сейчас, у дома Хартигана?» «Да!» — ответил Фил, начиная раздражаться. «Разве мы не должны выяснить, с кем этот мудак трахается?» О Филе можно было думать всякое, но он явно не был лентяем. Мимо Пола пробежали два пацана возрастом не старше 13 лет, волоча вдвоём голый женский манекен. Пол даже не хотел гадать, что они собрались с ним делать. «Честно говоря, Фил, я понятия не имею, что, черт возьми, происходит, но прямо сейчас я возвращаюсь в наш офис на встречу с клиенткой». «Без доказательств?» «Меня это уже не волнует. Бриджит считает, что клиентка может знать о том, где находится Банни. Нужно попытаться ее разговорить». «Значит ли это, что Бриджит снова главное?» Вопрос немного задел за живое поло. В глубине души он сознавал, что самостоятельно ни на что не годен. Но было обидно, что это понимает и Фил. Он стал думать, что ответить, когда Мэгги вдруг взвизгнула. Повернувшись, он увидел тощего парня с унылой прической типа рыбий хвост, державшего полную охапку коричневых картонных коробочек и, видимо, наступившего собаке на лапу. «Что за...» Услышав рычание Мэгги, рыбий хвост проявил похвальную реакцию, отскочив назад, но уронив при этом половину своей добычи. «Эй, смотри, куда идёшь», — сказал ему Пол. «Я? Капец, наглость! Это твоя собака торчит на дороге!» Мэгги оскалила зубы. «Хочешь поговорить с ней об этом?» Рыбий хвост пробурчал что-то под нос и наклонился, чтобы подобрать коробки. Мэгги вновь зарычала. Парень сделался неподвижным, если не считать медленного движения головой, когда он перевёл взгляд с Мегги на Пола. «Она не очень любит воров», — сказал Пол. «Эй, кого ты назвал вором?» Лай Мэгги заставил парня отшатнуться назад, в результате чего он споткнулся об один из брошенных полицейских барьеров и шлёпнулся на костлявую задницу. «А, блин, моя жопа! Это нападение, я подам заявление!» «Серьёзно?» — изумился Пол. «Удачи в поисках полицейского!» Они с Мэгги двинулись дальше. Зеваки, остановившиеся поглазеть на скандал, тут же отодвинулись, освободив место для прохода собаки. Пол снова поднёс телефон к уху. «Извини, Фил». «Что, чёрт возьми, это было?» «Так, небольшая дискуссия об этике бунта». «Бунта? Какого бунта?» «Поищи в гугле, Фил. Случились некоторые события. Это конец того мира, каким мы его знали». Телефон запищал. «Погоди». Пол одёрнул телефон и увидел входящий звонок Бриджит. «Я тебе перезвоню». Он быстро отключил Фила. «Бриджит?» Полу пришлось отодвинуть телефон подальше, когда оттуда раздалось. «Куда прёшь, придурок? Вынь голову из жопы!» «О, Господи!» Голос Бриджит вернулся, став пугающе спокойным. «Прости, это не тебе. Я тут как безумный Макс, сбегающий с Кейпл-стрит». «Могу себе представить» ответил Пол, нисколько не покривив душой. Если Бриджит и в нормальных обстоятельствах водила машину, мягко говоря, хаотично, то теперь, похоже, оказалась в любимой стихии. «Этот Хартиган, за которым вы следили, где, ты говоришь, он живёт?» «В Сипойнте. «Точно. А это, случайно, не дорога Сэнди-Вэй?» «Ага. А как ты...» «Трекер Бани только что передал координаты, и по ним выходит, что он где-то там». «Что? Но...» Мозг Пола отказывался думать. «Какая-то получается ерунда. Если бы Банни присутствовал на пресс-конференции, на которой его объявили пукой, то кто-нибудь наверняка бы это заметил». «Я уже туда еду», — сказала Бриджит. «Если, конечно, смогу выбраться из этой чёртовой пробки. Там сейчас Фил». «А почему он...» «Я должен ему позвонить». Пол отключился открыл список последних набранных номеров и нажал на номер Фила. Тот ответил через три долгих гудка. «Ты меня отключил!» «Слушай, Бани там?» «Что? Ты с ума сошёл?» «Просто осмотрись вокруг внимательно. Нет ли припаркованных машин? Может, он переодет или...» «Не знаю». «Ну, почему он должен быть...» «Блядь, делай, что я говорю, чёртов идиот!» «Ну, хорошо», — обиженно ответил Фил. «Но зачем ты всегда...» Пол не расслышал дальнейшие слова из-за внезапно раздавшегося шума. «Фил?» «Прости!» Фил почти кричал, чтобы его было слышно сквозь гул неразборчивых голосов. «Тут этот твой Мелани, который маленький. Он только что вышел, ему пытаются задавать вопросы и все такое, но...» Пол отодвинул телефон от уха, когда из него раздался звук, похожий на сильный взрыв. «Фил? Фил!» Пол услышал крики и еще один взрыв. Затем связь оборвалась. «Фил? Фил!»